Глава 75. Его умеренности и милосердия, как в ходе гражданской войны, так и после победы, были удивительны. Между тем, как Помпей объявил своими врагами всех, кто не встанет на защиту республики, Цезарь провозгласил, что тех, кто воздержится и никому не примкнет, он будет считать друзьями. Всем, кого он произвел в чины по советам Помпея, он предоставил возможность перейти на сторону Помпея. Когда при Иллерде... Велись переговоры о сдаче, и оба войска находились уже в непрестанном общении с ношениях, а Франий и Петрей, внезапно передумав, захватили врасплох и казнили всех цезарианских солдат в своем лагере. Но Цезарь не стал подражать этому испытанному им вероломству. При форсале он призвал своих воинов щадить жизнь римских граждан, а потом позволил каждому из своих сохранить жизнь одному из неприятелей. Никто не погиб от него иначе, как на войне, если не считать Афраниес Фавстом и молодого Луция Цезаря. Но и они, как полагают, были убиты не по воле Цезаря, хотя первые двое, уже будучи однажды им прощены, снова подняли против него оружие, а третий огнем и мечом жестоко расправился с его вольноотпущенниками и рабами перерезав даже зверей, приготовленных им для развлечения народа. Примечание. Афрани и Фавст Сулла погибли после битвы при Тапсе. Луций Цезарь был отдан под суд и тайно убит. Резня рабов и животных была устроена после разрыва с сената с Цезарем незадолго до Рубикона. Наконец, в последние годы он даже позволил вернуться в Италию всем, кто еще не получил прощения, и открыл им доступ к государственным должностям и военным постам. Даже статуи Луция, Суллы и Помпея, разбитые народом, он приказал восстановить. Статуи Суллы и Помпея были низвернуты в Риме при вести о Фарсале и когда впоследствии против него говорилось или замышлялось что-нибудь опасное, он старался это пресекать, но не наказывать. Так, обнаруживая заговоры и ночные сборища, он ограничивался тем, что в Эдикте объявлял, что это ему небезызвестно. Тем, кто о нем злобно говорил, он только посоветовал собраний больше так не делать. Жестокий урон, нанесенный его доброму имени клеветнической книжкой Авла Цицины и бранными стишками «Пифолия», он перенес спокойно как простой гражданин примечание аволцецина был наказан изгнанием и в изгнании написал покаянную книжку жалобы